Ренегаты, спасая свои жизни, попробовали срочно ретироваться за крепостную стену, сбившись в плотную кучу и ощетинившись своим немудренным оружием. Джун, занявший положение в самом центре этого жалкого подобия боевого построения, что-то кричал срывающимся голосом, пытаясь подавить панику в рядах своих подчиненных. Но эти поползновения на корню были пресечены проглотом. Он ворвался в самую гущу врагов и раскидал их по сторонам так же легко, как шар для боулинга раскидывает кегли. По пути прихватив пасть одного из самых нерасторопных, тот звыл нечеловеческим голосом, но тут же стих, практически перекушенный пополам мощными челюстями пожирателя плоти. Тот, коротко мотнув головой, отбросил безжизненное тело на земь и бросился к следующей жертве. На небольшом пятачке забурлила кровавая ваканалия смерти. Я очнулся от секундного оцепенения и решил нести свою лепту в это смертельно красивое действо. Подсек ноги какого-то не в меру резвого стрелка. Разряжавшего свой лук зверя Сварга с безумной скоростью и с таким же безумным блеском в глазах, после чего ударил по голове цепом копейщика, решившего воспользоваться тем, что проглот повалил на землю дико орущего человека и впился пастью ему в живот, выпустив тому кишки. Пикинер пытался с разбегу садить свое оружие под лопатку занятого смертоубийством Самона, но молотильщик присек эту инициативу, превратив голову отчаянного малого в кровавую кашу из мозгов и обломков черепа, и тот упал как подкошенный. Дальше завертелась карусель, в которой я крутился, словно волчок, среди панически разбегающихся ренегатов, по возможности сокращая их поголовье, и искал свою цель. Выведя из строя несколько бандитов, я увидел Джуна, пытающегося влезть по камням стены наверх, избежать с места событий, прикрывая спинами гибнущих разбойников. Он влез уже довольно высоко, но удар цепа, раздробивший его щиколотку, ставит точку в побеге. Лидер банды, нелепо взмахивая руками, валится вниз, словно мешок с удобрениями, но тут же скакивает и упирается взглядом в меня. Очевидно, он прочитал в моем взгляде столько предвкушения, предстоящей над ним расправы, что я физически услышал дребезжание его трясущихся поджилок. Но он все же не струсил окончательно и, вынув мой чекан, кинулся на меня. Не зря говоря, что загнанная в угол крыса обязательно бросится. Я легко уклоняюсь от его выпада. Бью коротким мощным джебом левой, сжимающий рукоять цепов челюсть противника, и его 14 уровень, даже в купе с бонусами моего доспеха, ничего не могут противопоставить моей многократно отфильтрованной и концентрированной жажде мести больше, чем вдвое помноженной на мой жатвы. Он поплыл на секунду, потеряв концентрацию и покачнувшись на ногах. Я лишь с удивлением отмечаю, как полностью заполненный бар его здоровья опустошается почти на две трети. А в следующую секунду жало серпа отсекает ему кисть правой руки. И она все так же, сжимая мой чекан, валится на землю. Джун, враз растратив весь свой запал, опускается на колени. Защитник Аркадии падает следом. Он со страдальческим видом зажимает изуродованную кисть. «Стой, стой! Твоя взяла! Я сдаюсь! Я отдам все! Только не надо больше! Пожалуйста!» Голос, как у нашкодившего ребенка, но я не забыл, через что мне пришлось пройти из-за этого недоноска. «Давай, облегчи свою участь, иначе тебя ждет нечто гораздо худшее, чем то, что делали со мной твои живодеры». Мой многообещающий тон и заляпанная кровью рожа не располагают шуткам, и тот лишь меняется в лице в ответ. «Вы успешно противостояли вражеской ментальной атаке. Умение животный ужас не подействовало на вас. Внимание!» Вы попали под вражеское заклятие лесной плющ и теперь обездвижены. Вы попали под вражеское проклятие ядовитая лоза. Время действия 30 секунд. Твою мать, какой же я идиот! Я же носил доспехи лешего и в курсе насчет их возможностей. И Джун подловил меня на моей самоуверенности, подскочивший за эту ночь до небес. Ноги, оплетенные корнями растений, приклеились к земле, словно я наступил в густую и липкую смолу. Я с бессильной злобой наблюдал, как он, недобро хихикнув и махнув на прощание целой рукой, припадая на поврежденную ногу, припустил к лестнице, прислоненной к стене. Вокруг меня замерли примороженные к месту и избиваемые ренегаты и бегающие за ними бывшие невольники, сидевшие в пещерах, а теперь вооруженные чем попало и увлеченные избивающие первых. Даже проглот оказался привязан к мести, и сейчас лишь злобно рычал и щелкал челюстями. «Мда, плюща-то та еще засада!» «Удачно оставаться! Увидимся в другой жизни!» Хохот виновника всех моих последних неприятностей, который уже взобрался наверх, взбесил меня до зубовного скрежета. Но все, что я мог сейчас сделать, лишь бессильно материться. «Дурак! Какой же я дурак!» Цель уходит буквально из рук и уносит мой доспех. И в тот момент, когда я окончательно уверился в том, что упустил свой шанс отомстить и вернуть свои шмотки, на стену рядом с Джуном с громким стуком опустился костяной охотник, и сцепился ему в плечо, начав трясти головой, словно бульдог. Мой враг тонко вскрикнул от боли, некоторое время балансировал на краю, но все же вновь мешком свалился со стены вовнутрь. Второй раз уже за сегодня. На небесах есть боги, и они меня любят. Корни исчерпали лимит действия, и я двинулся к поднимающемуся ренегату, предвкушая расправу. А тот выставил руку перед собой и вновь завел свою шарманку, словно бальзамом, ложащуюся на мою растревоженную душу. «Нет, пожалуйста!» а -а -а -а Я уже приблизился к нему на расстояние двух метров и с удивлением увидел, как изо рта Джуна, выбив несколько зубов, выскочило узкое лезвие. Тот задергался, словно мотылек на игле энтомолога. Вцепившись в клинок, а еще через миг благополучно помер. Не судьба ему стать первым убитым мной игроком. «Вот так, гаденыш!» Кристо, маркер который изменил свой цвет с изумрудно-зеленого на угрожающий рубиновый, Хладнокровно уперлась ногой в спину завалившемуся на бок трупу и с натугой выдернула свою саблю из затылка мертвеца. «Давно мечтала это сделать!» «Это вообще-то была моя привилегия! Ты еще и броню мне всю загадила, Криста, твою ж мать!» Она лишь небрежно пожала плечами и ответила тоном, в котором не было и намека на сожаление. «Прости за это! я бы на твоем месте переоделась! У нас, кажется, погонь на подходе!» Ар, опять это ее, я бы на твоем месте, как же бесит! Украла у меня правом месте этому недоноску прямо из-под носа. Ну Но тут мне нечего было возразить. Через стену с громкими воплями в заправду начали прыгать твари, и костяной охотник, вернувший мне мою броню, был только первой весточкой у меня прямо дежавю. Очень уж похоже на ночь атаки наспит камень. Они будто ждали, когда люди вырежут друг друга, чтобы потом добить оставшихся. Как все не кстати! Пришлось закругляться с триумфом и срочно экипироваться. Я спешно лезу в инвентарь покойного ренегата и жму клавишу «забрать все». После разберемся, что там было, сейчас опять некогда. Надеюсь лишь, что моя возросшая выноска справится с увеличившимся весом предметов. Задание «Месть» выполнено. Получено очков опыта 10 тысяч. До следующего уровня очков опыта 566 358. Получено очков стихии 100. Возвращены предметы, нагрудник лешего, сапоги лешего, наручи лешего, рваный плащ лешего, наплечник владыки кровопийцы, наплечник оберега медвежьего духа. Я экипирую свой доспех с чувством огромного удовлетворения. Даже соскучился по его привычной тяжести на своих плечах, которая сейчас показалась мне на удивление легкой и невесомой. Вот теперь я чувствую себя гораздо увереннее, даже не так. Я чувствую себя, словно человек, который целую вечность был вынужден ходить голым по улице когда он, наконец, получает возможность одеться в нормальную одежду. Пришло понимание, каким уязвимым я был все это время. Счастье, что все обошлось, и меня никто не выпотрошил сегодня. А еще я ощущаю необычайную силу в своих руках. Может, дело в бонусах набора лешего, сейчас приумноженного благословением жатвы? Не знаю, возможно, но мне нравится это ощущение, что я могу голыми руками горы свернуть. Приятное ощущение и очень опасное. Привыкать к нему не следует, а то войдешь во вкус. Поднимаю с земли чекан и пельту, до поры отправляя их в инвентарь. Работать цепом и серпом оказалось удивительно приятно, да и терять эффект жату в предстоящей схватке я не хочу. Продолжим экспериментировать и посмотрим, как я смогу работать с двух рук в серьезном замесе. Приятный вес моего нового оружия занимает свое положенное место в руках. Их не назовешь суперудобными и эргономичными, но эти недостатки с лихвой компенсируются их совокупной мощью. Вокруг уже начинает твориться какой-то ад. Проглот полосует когтями шакса, зажав его в пасти. Криста отбивается от костяного охотника, сбросившего лидера ренегатов со стены. И получается у нее не очень. По двору носятся несколько гаршей, гоняясь за разбегающимися и абсолютно беспомощными людьми, только выровшимися из заключения бандитов у большинства которых даже оружия нормального нет, не говоря уже о доспехах. Да и после заключений бандитской тюрьмы смотреть на них откровенно больно. Они предельно измотаны и обессилены. Если сейчас ничего не предпринять, дело примет очень скверный оборот. Из-за стен прибывают все новые монстры. Я активирую ауры, которые не включал во время стелс-режима, чтобы не выдать себя. Первый бросок костяной твари, плотно наседающий на ворожею, Удар цепа переламывает переднюю лапу, а выпад серпом отсекает таз от тела, развоплощая нежить в кучку праха. Криста благодарно смотрит на меня, но сейчас не до слов признательности. Бафай меня и никуда не уходи из-за моей спины. Ясно. Самое время вспомнить про свою игровую роль. Она послушно выполняет приказ и пристраивается за моей спиной, спешно обновляя таймер благословения. А дальше начинается веселуха. Мы гоняем погонь по двору, и вскоре подкрепление, постоянно пребывающее из-за стены, не справляется с уроном. наносимым мной и зверем сварга. Двор завален трупами людей и тех тварей, которые не обращаются после смерти в прах. Так что ступить некуда. Кругом расплываются лужи крови. Отвоевав внутреннее пространство, я лезу на стену по лестнице и завороженно смотрю на огромную разномастную толпу нежити, которая напирает на стены крепостцы, словно огромный бурлящий поток воды. «И все это мне придется разгребать собственноручно?» Примечание. ца. Небольшая крепость с несложным планом. Конец примечания. Гарши, костяные охотники и шаксы, как всегда идущие в авангарде погони, уже закончились. Но сейчас к пещерам подходила, наверное, сотня вурдалаков, упырей и выти, целая толпа нави, десяток могильщиков и даже парочка костяных магов. И все это добро уже начинало брать приступом наши довольно низкие и не впечатляющие стены. Твою ж мать, когда это кончится, и я смогу просто сесть и расслабить булки? Усталость после длинной, бессонной и очень кровавой ночи никуда не делась. Да и вначале ее мое состояние трудно было назвать идеальным. Сказывалось предельное нервное напряжение и стресс последних дней. Сейчас же, после всех танцев с костями и трупами, бодрость плотную приблизилась к оранжевой отметке. А когда я смогу нормально отдохнуть и восстановить силы, одному богу известно. Богам вернее. Зараза! Жерло пещеры находилось в своеобразном бутылочном горлышке, расширяющейся расщелине, отвесные стены которой плавно расходились в стороны, прежде чем разойтись совсем. Так что попасть в пещеры можно было лишь с одной стороны. Ренегаты отделили этот участок от лабиринта каменной стеной из булыжников, не очень высокой, всего метра три или чуть меньше, поверху которой мог пройти один человек и длиной порядка 15 метров. Перебирались через нее с помощью пары деревянных лестниц, слабенькое укрепление, но в данных условиях даже это было пределом мечтаний. Наружная стена оказалась довольно крутой, и забраться на нее та еще задача. Проблема была в протяженности участка, который мне пришлось оборонять практически в одиночку, и в количестве тварей, которые лезли на стену бездумно, совершенно не смущаясь гибелью своих собратьев от моих рук. Сварк со своим зверем никак не мог мне помочь, потому что стена была слишком узкой для проглота а отправлять его на ту сторону значило обречь на верную гибель. Уж больно число атакующих тварей оказалось велико. Поначалу я довольно бойко ссаживал мобов обратно в гущу их собратьев, вытягивая агром тех из них, кто пытался перелезть стену вдалеке от меня. Немного помогала Криста, по возможности подрезая своим клинком лапы карабкающихся наверх монстров, и те шлепались на головы столпившейся внизу завывающей толпе. Потом на стену залезла парочка дееспособных мужичков, освобожденных нами из заключения. Им снизу подавали камни всем миром, и они скидывали их на головы атакующие погони. Сильно донимали костяные маги, которые постоянно провешивали на меня дебафы, даже несмотря на то, что я резистировал в трех случаях из четырех. Уровень мой был выше их десятки, да и чистый разум показал себя как надо. Но они уверенно кастовали целый ворох дебафов именно на меня. Вероятно, потому, что я представлял максимальную угрозу для тварей внизу. Кроме того, похоже, именно они обеспечивали постоянный приток свежей силы в полчище погони, производя непрерывный призыв все новых и новых тварей. И добраться до них и уничтожить не представлялось возможным. Между нами было больше сотни метров бутылочного горлышка под завязку забитого толпами рычащих и вижащих тварей. Спуск со стены означает неминуемую смерть. Спустя полчаса я осознал, как же сильно устал. Мои удары рассекали тела пополам, плющили их, словно тяжелым гидравлическим молотом. Жатва выросла до астрономических высот, давая мне что-то в районе 200% бонусного урона и по 40 поинтов каждому стату, после чего прогресс остановился. Каждое новое убийство лишь обновляло пятиминутный таймер эффекта. Но проблема была в том, что каждый новый удар давался мне все тяжелее и тяжелее, а поток тварей не убывал. Наоборот, их становилось все больше. Бодрость уже давно не успевала восстанавливаться, и теперь я расходовал общую стамину. Причем в таком режиме запас сил таял намного быстрее. В какой-то момент тонус упал почти до нуля. Когда я был близок к тому, чтобы свалиться без сил на месте, пришлось активировать единение с природой, которое восстановило мне треть колы бодрости и общего запаса сил. Этого должно хватить еще на какое-то время. Если бы не повышенная недавно изуверским способом выносливость, я бы уже давно выбыл из строя. Хотя чувство физической усталости ненадолго отступило, усталость моральная никуда не делась. Больше всего на свете мне хотелось плюнуть на все, остановиться, прилечь и отключиться хотя бы на минутку. На кристую ребят, которые кидали камни на голову нечисти, было страшно смотреть. Те, кто передавали камни, хоть и постоянно сменяли друг друга, тоже валились с ног от усталости. И Еще немного, и твари окончательно возьмут нас из мора. За моей спиной Свар готовил своего пожирателя к последнему броску чтобы хоть как-то отсрочить неизбежное, когда мы окончательно свалимся от усталости. Я лихорадочно искал выход. Но отупевший от длительных однообразных действий мозг отказывался давать мне хоть какие-нибудь идеи. Оружие в руках, казалось, стало весить целую тонну. Доспехи, прежде неощутимые по весу, теперь пригибали к земле своей непомерной тяжестью. Мне нужен отдых, причем немедленно. Я чувствовал, что нахожусь на пороге обморока и переутомления. На стену залез очередной упырь. Я собрался силами и нанес удар. Голова моба покатилась к подножию стены, но перед глазами выскочило сообщение. «Прочность предмета костяной жнец полностью исчерпана. Дуальный предмет безвозвратно разрушен». Черт, суматошно кидаю обломки жнеца вместе с молотильщиком в инвентарь и пытаюсь достать чекан. Но последние крохи шкалы тонуса ушли в ноль вместе с последней атакой. Я просто осел на землю там, где стоял, тупо наблюдая за тем, как тройка урдалаков, хищно оскалившись, Принялась залезать на стену. Один из них прыгнул мне на грудь, цепившись плечо гнилыми зубами и повалил на земь. Колени подкосились. И я просто завалился на спину, уставившись безразличным взглядом в багрово-черную линию горизонта. «Кажется, сейчас меня будут есть». Но моб вдруг потерял ко мне интерес. И отпустил несопротивляющуюся добычу, после чего спрыгнул внутрь. Снизу раздались панические вопли и крики людей, столпившихся там. Я увидел, как один из мужиков, кидавших камни вниз, вдруг с паническим выражением на лице сиганулся стены внутрь, бросившись бежать к пещерам. «Летит! Летит!» В этот момент по ущелью прошла волна сухого, горячего воздуха, и с неба пролился огненный дождь. На дне горлышка, которого я теперь не мог видеть, раздался многоголосый вой и виз сотен глоток. Я увидел цветы языков пламени, будто рядом со мной вдруг вспыхнул и принялся обушивать огромный пожар. На секунду в моем поле зрения мелькнул размазанный ярко-оранжевый силуэт, окутанный ореолом пламени, скользнувший к земле огненной кометой. Все кругом подернулось дымкой бессознательности, и я соскользнул в сон, граничащий с обмороком.